Те, которых нет, говорили со мной в моей памяти с мест преступления. Лучше всех я помнил Анжелу Бентон. Как она лежала, мертвая, с протянутыми руками, будто пыталась дотянуться до меня. Я знал, что мне назначено судьбой. Глава четвертая На другой день после поездки к Александру Тейлору я сидел себе дома на Вудру вильсон драйв Передо мной на обеденном столе были разложены фотографии и документы из дела Анжелы Бентон. На кухне закипал кофейник, и передистского плеера неслись джазовые ритмы Арта Пеппера. Мое досье на Анджелу Бентон было неполным. Я только-только начинал раскручивать дело, когда у меня его отобрали. Сейчас, четыре года спустя, у меня остались лишь первоначальные соображения, да список имен, которые накануне дал мне Александр Тейлор. Я уже собирался поломать голову над этим списком и собственными заметками. Когда мое внимание привлекла оказавшаяся в папке тоненькая пачка газетных вырезок с пожелтевшими от времени краями, я стал их просматривать. Сверху лежала первая короткая заметка об убийстве Анжелы Бентон, помещенная в Лос-Анджелес Таймс. Помню, как она меня разочаровала. Нам по позарез нужны были свидетели, не только свидетели самого преступления, но и те, кто мог видеть автомобиль убийцы и куда он поехал. Нам важно было знать, где находилась и что делала Анджела Бентон в тот роковой вечер. В конце концов, это был день ее рождения, где и с кем провела она время перед возвращением домой. Газетная хроника — один из лучших способов побудить законопослушных граждан сообщить обо всем подозрительном. Поскольку газета поместила лишь краткую заметку о преступлении на последней странице, звонков нам не поступило. Я позвонила автору заметки, чтобы выразить свое неудовольствие, и журналистка заявила, что читателям надоели материалы о грабежах, нападениях и смертях. В следующем выпуске она снова подняла тему словно утешение мне, и сообщила, что полиция ждет помощи от читателей. Вторая заметка казалась еще короче. Она вообще затеряла среди других публикаций, и опять ни единого звонка. Но через три дня все переменилось. Первые полосы газет запестрели дюймовыми литерами. Сенсация открывала новостные телевизионные программы. Я взял вырезку первой статьи о происшествии и начал внимательно читать. или стрелка на съемочной площадке. Один человек убит, другой ранен. Полицейские и грабители прерывают схватку своих киношных двойников, подготовила Кейша Рассел, собственный корреспондент Лос-Анджелес Таймс. Жестокая реальность вторглась в вымышленный голливудский мир. В пятницу утром, когда во время похищения двух миллионов долларов, предназначавшихся для съемки эпизода похищения двух миллионов долларов, Завязалась перестрелка. Ранены двое банковских служащих, один из них смертельно, открыв огонь по охранникам и полицейскому детективу, который в тот момент оказался на съемочной площадке, грабители скрылись с деньгами. Позднее представитель полиции сообщил, что, по крайней мере, один из похитителей был ранен, поскольку на брошенном ими автомобиле обнаружена кровь. Бренда Барстоу, исполнительница главной роли, снимавшейся картине, при нападении не пострадала. Она находилась в закрытом трейлере. и даже не довелось посмотреть, как совершается ограбление в реальной жизни. Согласно полицейскому источнику, инцидент произошел у Бунгала на Сельма-авеню в начале одиннадцатого. Бронированный джип привез сюда 2 миллиона долларов, которые предназначалось использовать в качестве реквизита для снятия эпизода в доме. Утверждают. что съемочная площадка находилась под усиленной охраной, однако сколько именно человек обеспечивали безопасность людям и деньгам, не раскрывается. Установлена личность убитого в перестрелке. Это Раймонд Вон, 43 лет, начальник службы охраны Банка Лос-Анджелеса, того самого, который доставил деньги для съемки фильма. Раненый в живот Лайнос Симмонсон 27 лет, тоже служащий Банка Лос-Анджелеса, Его состояние на вечер пятницы стабильный. Детектив Пула Джек Дорси сообщил, что когда двое охранников перетаскивали деньги из бронированного джипа в дом...